точка или не точка. Ударь ты палкой по ковру, сотни пылинок запляшут в солнечном луче, и никого не взволнует вопрос, откуда они взялись. Всем ясно, что пылинки прятались в усинках ковра, пока палка не выбил их оттуда. А можно ли спросить, где прятались частицы, возникающие нускарители при столкновении, например, протонов Нельзя. Это бессмысленный вопрос. Они нигде не прятались. Они родились в момент удара. Вспомним, когда протон в радиоактивном ядре превращается в нейтрон, электрон и нейтрино, не говорим же мы, что последние две легкие частицы прятались в ядре. Они просто возникли в момент превращения. Физики уже давно знают, что протон — может превратиться в нейтрон, а нейтрон — в протон. Пимизоны распадаются на легкие частицы. Тяжелые резонансы — на странные частицы, обычные. Гипероны и камизоны — на протоны и нейтроны. В то же время протоны больших энергий, сталкиваясь с нуклонами мишени, рождают резонансы гипероны, нуклоны и мизоны. Это взаимная превращаемость элементарных частиц, возможность их рождения и исчезновения неизбежно породила к мысли об взаимной обусловленности их свойств. Создавалось впечатление, что в образ одной элементарной частицы вносят свой вклад и другие сограждании микромира. Постепенно идея, что всё состоит из всего, стала тривиальной. А мекански теоретик Чу удачно окрестил её ядерной демократией, господствующей в системе сильно взаимодействующих частиц. Но рассуждая таким образом, Виддикужа трудно было отделаться от ощущения, что частицы, которые теория именует точечными, на самом деле обладают протяжённостью и сложной структурой. Протоны и нейтроны эти никогда не совпадают, а только превращаются эти друг в друга частицы, кажутся вполне похожими на точку, но при одном условии. Если смотреть на них издалека, но если подойти поближе, протонами с нарядами ускоренными до огромных энергий обстреливали мишень. Они так близко подходили к протону в мишенне, что точка неожиданно продемонстрировала таящие в ней бездонные глубины. По образному выражению профессора Смородинского, протон оказался скорее похожим на бурный водоворот, в котором беспрестанно рождаются и исчезают пионизоны, названные периками пионами. Но это ещё не всё. Кроме пионов, вблизи или даже скорее внутри того, что мы именуем протоном, возникают и гибнут нуклоны и антинуклоны. Так значит, частицы, которые мы называем элементарными, в конечном счете бесконечно сложны и даже, может быть, имеют определенный размер. Теория ответить на этот вопрос пока не может. Загляните в учебники ТВ. Извините, лет 15 назад. Там вы прочтёте, что элементарные частицы, в принципе, не могут иметь размера, так как они во всех процессах участвуют как единые целые. Не расщепляются и не деформируются. И это не ошибка автора книги. Это утверждение лежит в основе самой квантовой механики. Кто же это представляет думать а протяжённые частицы создавать какие бы то ни было картины частиц и приписывать им структуры. Лезть в чудо и монастырь со своим уставом опасно, а мы всё глубже и глубже вторгаемся в необычный мир элементарных частиц с чёрным ему уставом классической физики. И классическая физика, как добросовестный, но устаревший старик Хаттабыч, нашёптывает – Если предмет проявляется только как целое, значит он абсолютно тверд. Разговор о том, точечные частицы ли нет, в рамках теории можно считать законченным. Все дальнейшие рассуждения на эту тему пресекает теория относительности. По ее правилам, абсолютно твердое тело не может иметь ни структуры, ни размеров. Ведь если столкнуться два абсолютно жёстких тела, то толчок должен передаваться мгновенно во всей толщи каждого из них. Мгновенно — это значит быстрее скорости света, а ведь вся теория относительности на том и стоит, что не существует скорости большей скорости света. «Элементарные частицы в квантовой механике, — говорит академик Марков, — Это точечная частица в буквальном смысле слова. Вот и весь ответ. К сожалению, современная теория ничего нам объяснить не может. Она вышла из недр квантовой механики, и след за ней повторяет сказку о частице-точке.